Я поговорил с девушкой за конторкой, она посовещалась с кем-то по телефону и проводила меня во внутреннюю комнату, где какой-то малый с квадратной челюстью, закинув ноги на подоконник, просматривал утреннюю газету. Он бросил мне одну минуту. Я сел, через какое-то время он швырнул газету на стол и обратил свое внимание на меня. — Весьма скоро появится мистер Эдда Кимблл, — начал я. Я понимаю, что он будет занят, восполняя неделю своего отсутствия. Однако прежде, чем он приступит к делам, мне необходимо переговорить с ним по срочному личному вопросу. Минут десять. Я частный детектив, вот моя визитка. Прежде он обо мне не слышал. Я работаю на Нира Вульфа. Можете это организовать? Чего вы хотите? просто скажите, чего вы хотите». Я покачал головой «Это действительно личное и чертовски срочное дело. Вам придется поверить моему честному молодому лицу. Если вы думаете, что это рэкет, позвоните в отделение Metropolitan Trust Company на 34-й улице. Они вам ответят, что в свое свободное время я сшибаю мелочь с колясок». Квадратные челюсти раздвинулись в усмешке. но «Ну, не знаю». У мистера кимбола уже с десяток условленных встреч, первая в 1030 тридцать. Я его секретарь имею представление о том, как он занят лучше его самого. Вам стоит выложить все мне. Сожалею, но это сугубо личный вопрос. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Пройдите в приемную. А, впрочем, нет, подождите здесь. Хотите полистать газету? Он бросил мне газету, встал, собрал кое-какую почту и прочие бумаги и вышел из комнаты. Утром, за скорым завтраком, я лишь пробежал глазами передовицу. На большее времени не хватило. Пролистав выпуск, я увидел, что дело Барсту уже переместилось на седьмую страницу и занимало отнюдь не большую ее часть. Андерсон утверждал, будто в расследовании достигнут прогресс. Старый добрый прогресс, — подумал я, — ты ничуть не изменился с тех пор, как я наблюдал тебя в последний раз, разве что покрылся морщинами, да лишился многих зубов. Коронер пока не брался сказать о Яде что-то определенное, но вскоре у него появятся результаты экспертизы. Ни в одной из виденных мной газет ни разу не высказывалась даже намека на подозрение, будто убийство совершено кем-то из семьи, А уж теперь-то, — подумалось мне, — и не появится. Но автор статьи еще раз попенял доктору Брэдфорду. И мне было очевидно, что пройдет немало времени, прежде чем тот сможет взглянуть в лицо коронарному тромбозу, не сглатывая комок в горле. Дверь отворилась, и появился секретарь. «Мистер Гудвин, прошу сюда».